Глава 42. Марина жила у Брылова. Он лез из кожи, чтобы угодить ей и произвести на нее впечатление. Но она смотрела на все это с некоторым сочувствием. Была благодарна, что Пашка оказал поддержку в трудные минуты, что готов был за нее кинуться в драку на кого угодно. Она спала с ним, но не потому, что желала его, а потому что хотела забыть Хавина. Между тем, все это было самой себе не в радость. Правда, в отдельные моменты отключалась с Брыловым полностью. Но когда приходила в себя, вспоминала, что хотела от жизни совсем иного. Того, чего Пашка был не способен дать. А она вполне способна была достигнуть. Но только вместе с человеком, равным себе. У каждого в жизни есть свой потолок способностей, который определен ему свыше. И как бы человек с низким потолком не прыгал и не изощрялся, он выше все равно не скакнет. Даже если он займет высокое положение в обществе, его способности все равно будут ограничены этим потолком. И пусть он станет биться головой об него, он не сможет пробить. Он будет предметом постоянных насмешек тех, среди кого оказался. Особенно если их потолки значительно выше. Каждому в этой жизни определено его место. Бессмысленно пытаться прыгать выше собственной головы. Это не принесет особенных успехов, а вот лоб можно расшибить. Беда человека, если он охвачен амбициями и не чувствует собственного потолка. Тогда это становится не только его бедой, но и бедой окружающих его людей. Если человек в жизни занимает свое место, тогда жить ему комфортно, уютно и в радость. Пашка не пытался прыгать выше своего потолка и раньше и теперь прекрасно осознавал, что для Марины он не пара. Знал, она возле него временно и принимал все как должное. Она сожалела, что рухнули ее надежды на Павла, но Марина была сильной женщиной, сжимала зубы и старалась все преодолеть. Между тем дни шли и Пашкина клетка начинала раздражать. Сидеть в четырех стенах, выглядывать в окно и думать, как жить дальше – это было не для нее. Она должна была жить, как жила прежде. Легко и просто. Без комплексов. Ну что ж, не получилась жизнь с Андреем, не удалась с Хавиным. Но ведь это лишь середина пути, а может быть только начало. Именно так она пыталась воспринимать все, что произошло. А Коля это начало… Значит, надо снова делать первый шаг. Всегда все имеет начало и начинается с первого шага. Спасибо Пашке за помощь, за поддержку, она этого не забудет. Она с лихвой отплатила ему своим телом. Но время пребывания у Брылова подошло к концу. Марина почувствовала это, как запах жасмина по вечерам во время цветения. Этот запах всегда восторгал ее, околдовывал своей неповторимостью, притягивал, как тянет необычное и неизведанное. Она вдыхала его в себя, и ей было мало. Хотелось вдохнуть больше, чтобы насытиться. Сейчас запах свободы был, как запах жасмина. У нее дрожали ноздри. Попросила Пашку отвезти в областной центр. Окинула последним взглядом его квартиру и закрыла за собой дверь. Она не знала своего будущего, но, возможно, это было и неплохо, ибо иначе жить было бы совсем неинтересно. Марина верила, что больше не вернется сюда, так как не хотела возвращаться, потому что не видела, к чему могла бы вернуться. Еще уезжая к Хавину, она бросила здесь все, теперь бросала второй раз. Но сейчас она уезжала в неизвестность, в никуда. Волновалась, и это было прекрасное волнение. По крайней мере, ей нравилось оно. Пашка всю дорогу искоса поглядывал на женщину. Ему, как и в прошлый раз, было жаль расставаться с нею. Остановил машину на центральном проспекте, там, где попросила Марина. Открыл ей дверь. Она пожала ему руку и поцеловала в губы. Поцелуй, как ожог прошелся по всему Пашкиному телу. Марина улыбнулась и легко пошла по тротуару, удаляясь от Брылова и не оглядываясь. Чуть полноватые округлые формы ее тела были в этот миг для Пашки настолько соблазнительными и привлекательными, что у него от тоски свело скулы. Порывистый ветер трепал волосы и сбивал с деревьев листву, мел ее по асфальту, прибивая к бордюрам, раскачивал вершины деревьев, играя тенями на дороге. Тени, как живые, метались по асфальту из стороны в сторону, спасаясь от яркого солнца. Брелов долго смотрел вслед женщине, пока она полностью не затерялась в толпе. После этого поехал домой. На душе стало пусто и нерадостно, как будто он оставил здесь часть своего сердца.